Джоан Роулинг Рассказы про Хогвартс О власти, политике и нахальных полтергейстах От редактора сайта Поттермо «В каждом волшебнике или волшебнице с волшебной палочкой в руке сокрыто гораздо больше власти, чем мы можем себе представить. С помощью правильного заклинания или зелий они могут сотворить любовь, путешествовать во времени, изменять физический облик и даже оборвать жизнь. В плохих руках власть и магия могут приобретать пугающие, смертельные или поглощающие формы. Это нам доказал лорд Воландеморт. Он желал власти настолько сильно, что разорвал покровы своей души и утратил все, что делало его человеком. Он – непоколебимый злодей, управляемый ледяным стремлением к власти и разрушению. Разумеется, немногие могут сравниться с Воландемортом по части злого умысла. Хотя Беллатриса Лестрейндж и Далорес Амбридж сильно старались, но, конечно, есть и другие персонажи, которых сильно привлекает власть. В этой книге мы собрали рассказы от Джоан Кэтлин Роулинг о власти и политике. И смеха ради упомянули о полтергейстах. Глава 1. Далорес Амбридж Долорес Амбридж хоть и была внешне похожа на розовое пирожное, но то, что находилось у нее внутри, никак нельзя назвать сладким. Она была свирепой, злобной и беспощадной. Когда Амбридж посмела вырвать контроль над Хогвартсом из рук Альбуса Дамблдора, она совершила столько злых поступков, что сложно себе представить. Пользуясь положением генерального инспектора, она собственноручно, но ну и с помощью Филча, вытянула из всеми любимой школы всю радость, подвергла учеников смертельной опасности и пытала Гарри Поттера. Вот много объясняющая история от Джоан Кэтлин Роулинг о темном прошлом Амбридж. Далорис Амбридж. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения 26 августа. Палочка: Береза и сердечное жило дракона, 8 дюймов. Факультет: Слизерин особые умения перо для наказаний собственного изобретения родители отец волшебник мать Мал семья не замужем детей нет хобби коллекционирование тарелочек с шаловливыми котятками декорирование помещений тканями с рюшками изобретение инструментов для пыток Долоора джейн амбридж была старшим ребенком и единственной дочерью волшебника орфорда амбриджа и магло рожденный элен кракнел у которых также был сын Сквип. Родители Долорес жили несчастливым браком, и их дочь втайне презирала их обоих. Орфорда за отсутствие амбиций. Он ни разу не получил повышения, работая в отделе магического хозяйства Министерства магии. А свою мать элен за взбалмошность, неопрятность и магловское происхождение. Орфорд и его дочь винили элен за отсутствие магических сил у брата Долорес. В результате семья раскололась надвое. Орфорд и пятнадцатилетняя Долорес остались жить вместе, а Элен исчезла обратно в мир маглов вместе со своим сыном. С тех пор Долорес больше не видела ни брата, ни мать и даже не говорила о них, уверяя всех, что родилась чистокровной. Будучи искусной ведьмой, Долорес устроилась на работу в Министерство магии сразу после окончания учебы в Хогвартсе в качестве стажера отдела борьбы с неправомерным использованием магии. Уже в 17 лет Долорес имела склонность к осуждению, предвзятости и садизму, однако ее добросовестное отношение к работе, сахарное поведение перед начальством, а также бесстыдная кража чужих успехов вскоре стало причиной ее повышения. К 30 годам она смогла подняться до должности главы отдела, но это был лишь маленький шаг к еще более высоким постам в отделе магического правопорядка. К этому времени она уговорила своего отца принять досрочный выход на пенсию и, выплатив ему небольшое финансовое пособие, стала спать спокойно, зная, что он больше никому не попадется на глаза. Даже если ее спрашивали, обычно коллеги по работе, которые ее не любили, «Тот Амбридж, который раньше мыл здесь полы, ваш родственник?» Она сразу же натягивала свою самую сахарную улыбку, хихикала и отрицала с ним какую-либо связь, уверяя всех, что ее покойный отец был уважаемым членом Визингамота. С теми, кто задавал ей слишком много вопросов об Орфорде, случались неприятные вещи, а люди, желавшие остаться в ее расположении, делали вид, что верят той родословной, которую придумала себе Амбридж». Несмотря на все ее усилия по обеспечению привязанности одного из своих начальников, ей было все равно, кто это будет, главное, чтобы с помощью брака с влиятельным человеком улучшить ее статус и уровень безопасности. Долорес так никогда и не удалось выйти замуж. Многие ценили ее трудолюбие и амбиции, но, интересуясь ею поближе, не смогли полюбить ее. После пары стаканов сладкого хереса, Долорес была склонна к разглагольствованию своих жестоких взглядов. И даже те, кто был против Маглов, были шокированы предложением Долорес о том, как следует обращаться с немагическим сообществом. Вместе с тем, как она взрослела, становилось все жестче и взбиралась по карьерной лестнице в министерстве, ее пристрастие к девчачьим аксессуарам все росли и становились все более заметны, ее кабинет стал покрываться оборками и рюшками. И ей также стали нравиться вещицы с изображением котят, несмотря на то, что живые кошки казались ей чересчур шумными. Когда министр магии Корнелиус Фадж стал волноваться о том, что Альбус Дамблдор метит на его место, Долорес удалось вцепиться в самое сердце власти, обострив тщеславие и страхи Фаджа и представляя ему себя в качестве той единственной, кому можно доверять. Назначение Долорес на должность главного инспектора Хогвартса в первый раз за всю ее жизнь дало полный простор для реализации всей ее жестокости и предрассудков. Она не получила удовольствия от учебы в школе, где ей отказывали во всех ответственных должностях, и теперь ей пришлась по вкусу возможность вернуться и взять власть над теми, кто, по ее мнению, в свое время не отдал ей должное. Долорес боится тех, кто частично или полностью не является человеком. Ее отвращение к Хагриду, он был наполовину великаном, и боязнь кентавров обнажили страх перед неизвестностью и дикой природой. Она невероятно властный человек, и те, кто бросал вызов ее авторитету и мировоззрению, по ее мнению, должны были быть наказаны. Долорес получает удовольствие от подчинения и унижения других людей, В этом она, за исключением пристрастий к котятам, очень похожа на Белатрису Ле -Стрейндж. Господство Долорес в Хогвартсе закончилось катастрофой, потому что она позволила себе больше, чем Фадж поручил ей. Вышла за рамки своего авторитета, увлекшись чувством собственной важности. Потрясенная, но не раскаявшаяся, после катастрофического конца карьеры в Хогвартсе, она вернулась в министерство, которое погрузилось в хаос, в связи с возвращением лорда волан морта Под шум смены режимов, которые преследовали за вынужденной отставкой Фаджа, Долорес смогла проскользнуть обратно на свою прежнюю должность в министерстве. На нового министра, Руфуса Скримджера, навалились более неотложные проблемы, чем Долорес Амбридж. Позже Скримджер поплатился за эту оплошность. Выяснив, что министерство не наказало Долорес за ее злоупотребление властью, Гарри Поттер посчитал новый режим беспечным и легкомысленным. Гарри решил, что раз Долорес вернулась на свой пост и не получила наказание за свои действия в Хогвартсе, это без сомнения указывает на коррупцию в министерстве. Именно поэтому он не согласился сотрудничать с новым министром. Долорес стала вторым человеком после волан морта который оставил неизгладимый шрам на теле Гари. Она заставила его вырезать слова «Я не должен лгать» на тыльной стороне руки во время наказания. Вскоре Долорес стала получать удовольствие от работы в Министерстве так, Как никогда прежде, когда министерство попало под контроль министра марионетки Пия Толстоватого и наполнилось последователями Волан-де-Морта, Долорес наконец смогла почувствовать себя действительно в своей тарелке. Главные пожиратели смерти оценили ее по достоинству, ведь с ними у Долорес было намного больше общего, чем когда-либо с Альбусом Дамблдором. Она не только сохранила свой пост, но даже приобрела новые полномочия стала главой комиссии по учету магловских выродков, что давало ей право вершить несправедливый суд, на котором она сажала в тюрьму всех маглорожденных волшебников за кражу волшебных палочек и магии. Во время суда над еще одной невинной женщиной Гарри Поттер напал на Долорес в самом сердце Министерства магии и украл у нее крестраж, который она носила, даже не подозревая о его свойствах. После падения лорда Волан-де-Морта, Долорес Амбридж была передана суду за пособничество его режиму и была признана виновной в пытках, лишениях свободы и смертях нескольких человек. Некоторые невинные моглорожденные, которых она приговорила к Искобану, не смогли выжить в камерах. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг Однажды, давным-давно, я брала уроки по какому-то предмету или навыку. Я по очевидным причинам стараюсь говорить настолько размыто, насколько это возможно. И при этом мне пришлось вступить в контакт с учителем или инструктором, который с первого взгляда мне сильно не понравился. Та женщина разделяла мою антипатию. Я правда не могу объяснить, почему мы взъелись друг на друга с такой скоростью, с такой силой и с такой, во всяком случае, с моей стороны, безосновательностью. Мне в голову засела ее ярко выраженное пристрастие к милым украшениям. Особенно хорошо я помню маленький пластиковый бантик нежно-лимонового цвета, который она носила на своих коротких кудрявых волосах. Этот бантик, который подошел бы девочке трех лет, постоянно привлекал мое внимание как будто она выросла за одно мгновение. У этой женщины было коренастое телосложение, и сама она была не первой молодости. А ее склонность носить оборки там, где, на мой взгляд, это совсем неуместно, а также любовь к крохотным сумочкам, которые, опять же, можно было бы назвать девчачьими, все это вызывало сильный диссонанс с ее характером. Ведь ее нельзя было назвать милой, невинной или простодушной. Я всегда веду себя немного настороженно, когда речь заходит о таких источниках вдохновения, ведь очень неприятно, когда тебя так интерпретируют. Эта женщина не была воплощением Долорес Амбридж. Она не была похожа на жабу и никогда не проявляла никаких признаков злости или садизма. И я не заметила особое сходство с Амбридж. Хотя, разумеется, я была недостаточно с ней знакома, чтобы узнать ее взгляды И предпочтение что делает мою неприязнь к ней еще более неоправданной однако я совершенно точно позаимствовала а затем сильно преувеличила ее любовь к приторным и девчачьим нарядам и именно тот пластиковый бантик позднее превратился в похожие на муху украшение на голове долорес амбридж я не раз замечала что любовь к милым вещицам очень часто идет рука об руку с невероятно жестокими взглядами на жизнь. Однажды мне пришлось делить кабинет с женщиной, которая обклеила стену за своим столом изображениями пушистых котяток. Она была самой фанатичной и злобной сторонницей смертной казни из всех, с кем мне когда-либо приходилось соседствовать. Любовь к сахарным вещицам, мне кажется, часто намекает на нехватку реальной доброты и милосердия. Долорес среди тех персонажей, Которым я испытываю только неприязнь. Она была создана из сплава особенностей, которые я взяла из этих и множества других источников. Ее стремление управлять, наказывать и причинять боль во имя закона и порядка, на мой взгляд, заслуживает не меньшего осуждения, чем неприкрытое обращение лорда волан де во зло. Имя Амбридж подобрано с особой тщательностью». Долорес означает уныние, которое она несомненно распространяет вокруг себя. Амбридж – это вариация слова «амбридж» от британского выражения «to make umbridge», которое означает «оскорбиться». Долорес оскорбляется любым вызовом в сторону ее ограниченного мировоззрения. В ее фамилии я хотела передать низость и непреклонность ее характера. А Джейн объяснить труднее. Мне просто показалось, что оно очень удачно и чёпорно смотрится между её именем и фамилией. У Долорес Амбридж было два кабинета. Один в Хогвартсе, а другой в Министерстве Магии. И оба были украшены отвратительными тарелочками с мяукающими котятами. Хоть она и не стала министром магии, но она точно знала, как повлиять на действующих министров. Только представьте, насколько они с Корнелиусом Фаджем умело распускали слухи о Гарри Поттере, отрицали возвращение волан и свергли Дамблдора. Если вы хотите разбираться в мировой волшебной политике, то стоит поближе взглянуть на тех, кто в разное время занимал пост министра. Будьте готовы встретить пару знакомых фамилий.